«Аника». Семнадцать раз я пропела про себя гимн Кадира. За ним последовали все известные мне гимны соседних стран. За ними все известные танцевальные мотивы, баллады и застольные песни, выученные в тайне от отца. Медленно тянулись часы. Монотонный шум дождя навевал дрему. Чтобы не заснуть, я терзала себя вопросами. Сколько времени минуло после боя? Оправился ли после ранения Эскал? мог ли кто-нибудь ему вернуться на корабль? Глаза наполнились слезами, стоило мне задаться самым страшным, самым сокровенным вопросом. Отныне я единственный ребенок, прямая наследница престола. «Когда в детстве тебя укладывали спать против Оли, как ты боролась со сном?» Нарушил молчание Ленокс. «Похоже, мы с тобой в одной лодке». Я вымоченно улыбнулась. «Отрадно слышать». «Рано или поздно мы вырубимся», — констатировал Ленокс. Дождь зарядил надолго. Он снова обернулся, чтобы достовериться. Снаружи бушевал настоящий ливень. Таких до сей поры не бывало в Кадире. Реки наверняка вышли из берегов, у деревьев размыло корни. Никогда не видел ничего подобного, признался я. Не думала, что стихия бывает такой жестокой. «Много ты смыслишь в жестокости». Фыркнул Ленокс. Зато я хлебнул ее в избытке. Он полоснул по мне свирепым взглядом. Оно и видно, парировала я. Тебе убить человека все равно, что отнять у ребенка конфетку. Правильно, много сладкого вредно. Я возмущенно подскочила. А знаешь, ругань с тобой очень бодрит. Затей со мной спор, тогда мне точно не сомкнуть глаз. Ненавижу склоки. А ты? Терпеть не могу. Интересно, почему? У тебя явно талант к препирательству. Смутившись, я потупила взор. Нередко дается одержать верх в споре. А потом я несколько дней к ряду размышляю, где допустила ошибку, теряя всякий сон. Поэтому вперед, оскорби меня. Ладно, сама напросилась. Воодушевился Ленокс. «Хм, с чего бы начать?» «Придумал. По сравнению с братом ты полное ничтожество. Ну как?» он довольно ухмыльнулся уверенный что задел меня за живое совершенно верно вздохнула я мой оппонент паник такими темпами скандал не раздуть ты должна не соглашаться а в ответ оскорбить меня скажи что у меня много комплексов например у меня ведь получилось нащупать твои слабые места уверен что ты тоже меня кое в чем раскусила безусловно солгала я глядя на него поверх пляшущих языков пламени Просто пока не подобрала нужных слов. Но, тем не менее, ты прав. Мне никогда не сравниться с Эскалом. Это не секрет ни для меня, ни для отца, ни для всего королевства, если он умрет. Мне было страшно даже вообразить подобный исход. Не говоря уже о том, чтобы озвучить. Я изначально готовилась во всем помогать ему. Ради этого согласилась даже выйти замуж за Николаса, Но теперь... Я секлась, запоздала, сообразив, что и без того наболтала лишнего. — Ты про это жалкое подобие мужчины, который бросил тебя в лесу? — Про него. Со вздохом покаялась я. Ленокс расхохотался. — Ты всерьез пойдешь за него после такого? Не лучшая партия для столь благородной особы. Он глубоко раскаялся в своем поступке, — возразила я. А у меня нет оснований не доверять его словам. «Еще как есть!» — жаром воскликнул Ленокс. «А человека судят не по словам, а по поступкам. Он предал тебя раз, предаст и второй. Эгоисты вроде него трясутся лишь за свою шкуру. Тебе хватило мозгов дважды улизнуть от меня? Так не совершай чудовищную глупость, не связывай себя узами брака с предателем. Не тебе читать мне нотации!» Прищурилась я, учитывая. Я покачала головой и отвернулась. Губы мне дрожали. Нет, он не увидит моих слез. Много чести. Если человека судят по поступкам, охарактеризовать тебя будет нетрудно. Убийца, монстр, трус. Ленокс даже не пытался опровергнуть первые два обвинения, только чуть слышно произнес. «Я не трус». Меня катила волна стыда. Я словно нарушила негласное правило. Было совестно даже смотреть на Ленокса. «А скажи-ка». С вызовом начал он. Как отреагирует дрожайший Николас, узнав, что ты провела ночь наедине со мной? Я отважилась поднять глаза. Ленокс ухмылялся во весь рот, довольный, что сумел вогнать меня в краску. «Никак», — с улыбкой откликнулась я. «Только один из нас выберется отсюда живым. И это будешь не ты». Ничуть не обескураженный моим заявлением, Ленокс смотрел на меня в упор. Судя по его физиономии, ему искренне нравилось меня дразнить. «Я достаточно тебя разодорил? Спать больше не тянет?» «Достаточно, благодарю». Ленок встал, потянулся, оглядел потолок, выбитые в камне узоры, непрекращающийся дождь. Потом сокрушенно вздохнул и, обогнув кострище, уселся буквально в паре футов от меня. Я насторожилась. «Просто хочу отдохнуть, не паникуй». Он обессиленно привалился к стене. «Или продолжим грызню?» «Боюсь, я не в состоянии, слишком устала. К твоему сведению, у меня нет ни малейшего желания умирать. По крайней мере, сегодня». Ленок старательно подавил улыбку. «Сказать по правде у меня тоже». «Предлагаю заключить перемирие. Как только распогодится, смело нападай. Мсти мне за отнятое королевство и прочие лишения». Я сделала непринужденный жест, словно речь шла о каких-то пустяках. Ну, пожалуйста, позволь мне поспать. Пронзительно синие глаза смотрели на меня, не мигая. Вынуждена признать, этот негодяй довольно привлекателен. Растрепанные волосы, алые губы. Что-то в нем приковывало взгляд и не отпускало. Кем бы ты меня ни считала, я джентльмен, и мое слово нерушимо. Ленокс снял перчатку и протянул мне руку. «Обещаю, что не трону тебя, пока ты спишь». И вот он изменился. Казалось, Ленахс глубоко уязвлен моим недоверием. Вполне вероятно, оправданным. Однако интонации, с которыми он произнес свое обещание, не вызывали ни малейших сомнений. Мы опасливо обменялись рукопожатиями. Его огромная, с заскорузлыми мозолями ладонь полностью поглотила мою. «Обещаю не нападать веролобно». Слово принцессы и леди.